Глава вторая. Москва. Мартин договорился встретиться с Илмой в метро, и мы подхватили ее на станции площадь Нагина в центре зала. Всех приезжих в Москву всегда учил назначать встречи в метро в центре станции. А то выходы запросто перепутать можно, так и будешь стоять и ждать, пока рак на горе не свистнет. Альфреда свою девушку сам ходил встречать. Она опоздала, но приехала не с пустыми руками, привезла подарок, который они все вместе вручили нам. Что же в этой коробке, интересно? Ни в метро, ни в ресторане вскрывать ее было неудобно. Тяжелая на совесть упакована. Нас посадили за столик. Как мы и попросили, подальше от танцевального подиума, чтобы можно было поболтать. Мы оказались одним из ближайших столиков к барной стойке, что оказалось очень удобно. Перепробовали массу коктейлей. «Волгу, бурого медведя, белого медведя и северное сияние, вишневое – это из того, что я запомнил». «Бармен даже несколько безалкогольных галиеза замутил. Старый Томас, только без ликера, ванна Талин. «Кто же идет в ресторан сытым?» «Все мы неплохо проголодались, и когда нам вынесли на горячую цыпленку табака, все пришли в восторг от одного только вида и запаха. Давненько мне не попадался такой вкусный цыпленок, табака». Все мы, кроме Илмы и Мартина, сразу схватили курицу руками и принялись поглощать, не отвлекаясь на столовые приборы. Немцы стеснялись, пытались ковыряться ножами и вилками, но в конце концов сдались, видя наши счастливые лица. Первая решилась последовать нашему примеру Илма, подбадривали ее, хохотали, она расслабилась и, счастливо улыбаясь с полным ртом, показывала Мартину, как это оказывается здорово есть курицу руками. Хорошо, что мы сидели отдельно ото всех. Народ предпочитал столики поближе к музыкантам, и мы могли себе позволить погрызть хрящики, и обсасывать косточки, не задумываясь, как это выглядит со стороны. Хотя я и знал, что курицу в ресторане можно есть руками, но есть же люди, что стесняются. Как оказалось, за нами кое-кто все же наблюдал. В какой-то момент к нам вышел повар, крупный мужчина кавказской наружности. «Как же я люблю, когда люди едят с аппетитом!» — встал он над нами, расплывшись в блаженной улыбке. «Особенно, когда эти люди — вечно голодные студенты», — рассмеялся я. «Спасибо вам огромное. Ваш цыпленок-табака — это что-то бесподобное». «Да, спасибо», — тут же подхватила Галия, — «а за ней все остальные». «Вот за такие моменты я и обожаю свою работу», — возвестил он. «Гора почему никогда не ходила к Магомеду?» — Да потому что у него выпить было нечего. Так выпьем же за то, чтобы наши друзья всегда приходили к нам, — важно произнес он и довольный ушел. Комплимент от шеф-повара. Тут же подошел к нам наш официант и поставил на стол бутылку без опознавательных знаков, откупорил и разлил всем, кто пожелал. Солидная такая бутыль, по форме было видно, что в ней явно домашнее вино. А вот теперь стало понятно, к чему был произнесенный поваром тост. Пожелали попробовать все, так и оказалось, внутри было молодое домашнее вино. Галия тоже сделала глоточек. Еще через несколько мгновений нам вынесли блюдо с вареной картошкой, обжаренной на шкварках и посыпанной зеленым луком. Похоже, наш шеф-повар всерьез отнесся к моим словам, что мы вечно голодные студенты. — Ну, надо же! — все удивлялся Мартин. — Повар сам к нам вышел. Обалдеть! — А что такого? — спрашивал его Альфредо. «В Италии точно так же выходит, прям как на родине побывал. И что, получается, что русский к итальянцам по темпераменту ближе, чем к немцам?» «Наш повар не русский», — возразил ему я. «Думаю, он грузин. Но вообще-то ты прав. Такое поведение и у русских принято». Наелись мы так, что с трудом потом выходили из-за стола. Оставил щедрые чаевые официанта, расплачиваясь. Чуть подарок свой не забыли. Мартин поехал Илму провожать до общежития, а Альфреда предложил взять такси. «Все равно нам по одному адресу ехать», — сказал он, и я согласился. Тем более коробка оказалась не из легких. Святославль. Поделившись в пятницу с женой своей проблемой, Шансов не ожидал, что она в субботу с самого утра помчится к Олероевым и выяснит, где живут родители их невестки Пашиной жены. Но Наталья раздобыла адрес, и он, решил закончить, и сделал утром в субботу еще одну попытку поговорить с тещей Павла, но опять не застал ее. Поздно вечером он специально прогулялся с собаками мимо ее дома и, увидев свет в окнах ее квартиры, быстро отвел собак домой и вернулся. Оксана знала в лицо всех городских начальников, и когда шансов возник на пороге ее квартиры, сразу поняла, что он не насчет ребенка в садик устроить, пришел поговорить. «Сейчас весь подъезд, все будет знать», — подумала она и распахнула перед ним дверь, приглашая войти. Шансов заметно волновался, но вид имел решительный. — Значит так, — начал он, — если ты не прекратишь наговаривать на зятя всякие глупости и гадости, я добьюсь урано, что ты вылетишь с должности заведующей, как пробка из бутылки. И в этом городе ты уже никуда не устроишься, ты поняла? Оксана молчала осмысливо услышанное. «Ты поняла меня?» — проговорил он. «Ну все, я поняла. Еще взрослый мужик, как не стыдно. Пацана сопливого испугался». «Если кого и надо бояться, то это тебя, змея подколодная. Еще хоть что-то плохое про зятя скажешь, сильно пожалеешь. Павел стольким людям помог, а ты на него напраслину возводишь». Видя, как он разгорячен, Оксана хоть и имела, по ее мнению, что сказать, предпочла уступить. Промолчала с послушным видом, лишь бы спровадить мужика подальше. По слухам, он недавно в тюрьме посидел. Может, психика из-за этого пошатнулась. Так орет с красным лицом, что кто его знает. Еще шибанет ее об стенку, если возразить, да и прибьет ненароком. нароком. Загид теперь рядом нет, чтобы защитить. Как и сыночков. Святославля. В воскресенье с утра капитан Румянцев без особой надежды поднялся на третий этаж и рутинно проверил спичку у двери, а ее не было. Он тут же встряхнулся, мобилизовался, прислушался к звукам за дверью, но не услышал ничего, кроме репортажа с полей, транслируемого радиоточкой. Затем он с замиранием сердца позвонил в дверь. «Неужели эта нелепая командировка подходит к концу?» Дверь открыла цветущая женщина с округлыми формами. Ее яркая и естественная красота поразила капитана. «Если уявливать, теща такая, то какая же жена?» — подумал он и представил себе Оксану лет на двадцать моложе. «Гражданка Якубова?» — спросил он и одновременно достал свое удостоверение. «Да», — удивленно уставилась она в корочке капитана. «Разрешите войти?» «Да, конечно», — спохватилась Оксана. — Ну, шансов! — подумала она. — Ну, надо же, какой гад! КГБ на нее натравил. А она же промолчала, мол, согласна, что молчать надо про Пашку. Ну, что за мужик? — Мне поручено проверить информацию, — начал капитан, — о вашем зяте Павле Ивлеве. Вы утверждаете, что он занимается бандитизмом, это так? Оксана растерялась и захлопала глазами, не зная, что ответить. — Если рассказать все, как есть то муж сестры создаст ей проблем с работой еще больше, чем шансов. — Что же делать? — лихорадочно соображала она. — Может, у вас есть какие-то конкретные факты? — подсказал Ерумянцев, заметив ее сомнения. — Рассказывайте, не бойтесь. Мы во всем разберемся. Чувствуя себя загнанной в угол, Оксана решила не рисковать, тем более мама обещала сама решить с Пашкой вопрос раз и навсегда. — Что же это? — Натянуто улыбнулась Оксана. Такие серьезные люди, женской болтовней теперь занимаются. Ну, подумаешь, бы звала зятя в сердцах бандитом. Я его еще негодяем и мерзавцем называла. За то, что моя дочь сначала перевелась на учебу в Москву с потерей двух курсов, а потом вообще родила и учебу забросила. Она сейчас уже на четвертом курсе была бы. А теперь что? А что теперь? Первый курс только окончила. И академический отпуск взяла. Вот что. И что же? Ехидно посмотрела она на капитана, заметив интерес и любопытство в его глазах. «КГБ теперь будет всеми семейными ссорами заниматься?» «Если это семейные ссоры сотрудника Верховного Совета СССР, то да. Занимались, занимаемся и будем заниматься», — сделал строго лицо капитан, заметив, что она слишком расслабилась. «Настоятельно рекомендую вам тщательно следить за тем, что вы говорите о своем взятии посторонним людям». «И помните, что, оскорбляя и оговаривая его, вы оскорбляете и оговариваете в его лице всю советскую власть. Знаете, чем это для вас грозит? Назвать конкретную статью Уголовного кодекса?» Она напряглась, и в глазах ее мелькнул страх. «Так-то лучше». Усмехнулся про себя капитан и распрощался. «Не зная Оксану, он решил, что поручение выполнено, и он ее запугал». — Фу, ты, ну, ты, лапти, гнуты, советская власть! — передразнила его Оксана, закрыв за ним дверь. — Он горшка, два вершка, туда же, власть! Как Пашка умудряется это делать, что все под его дудку пляшут? — Ну, теперь можно и домой возвращаться, — обрадованно подумал Румянцев, выйдя из подъезда на улицу. И до понедельника в этой дыре торчать не надо, и Ивлев не бандит, а всего лишь теще не нравится, что и требовалось доказать. Удовлетворенно потер он руки. Загид пришел с дежурства позднее, чем обычно, провожал Сахарова домой. Когда он отоспался, жена заставила меня перевесить люстру из большой комнаты в детскую, а новый, подарок Мартина и Альфреда, в зал, как они в семье выражались. Подарок парня, конечно, преподнесли нам на новоселье шикарные, так называемые водопад из чешского стекла. Подвески на навехонькие, блескучие. Галия ходила до конца дня под впечатлением, восторженная и счастливая. Вечером успел дописать статью про образование в США, и у нас занялся записками для Межуева. Москва-президиум Верховного Совета СССР. Успокоившись за выходные, Самедов принял решение дальше изображать лицо незаинтересованное. Но так как его инициативой уже заинтересовался порторг Семеров, то Самедов и отправился к нему прямо с утра в понедельник, изображая полное равнодушие. — Сергей Валерьевич, разрешите? — заглянул Самедов в кабинет порторга и, увидев приглашающий взмах рукой, кивнул и поздоровался. Не получилось ничего с партийным прожектором. Проговорил он как можно нейтральнее. — Не понял. Это еще почему? — возмущенно посмотрел на него Семеров. Руководители комсомольцев отказались их делегировать в новую структуру. — Это как? — Да я и сам, если честно, потрясен, — сделал удивленное лицо Самедов. — Так запросто отказаться от участия в мероприятиях, организуемых парткомом. — Да что они там о себе возомнили? — начал закипать Семеров. — Я это так не оставлю. Кто отказался людей выделять? — Архоменко, секретариат, и Валиев, Комитет по миру. — Разберемся поджав губы, заявил порторг. Самедов кивнул и с чувством глубокого удовлетворения вышел из его кабинета, оставив того кипеть от негодования. В понедельник из университета позвонил Литвинову в Институт археологии. — А Николай Анатольевич, доброе утро. — Ивлев. Хотел поговорить по нашим делам. — О, да-да, я ездил в пятницу на объект. Скажу вам так, это не сенсация с точки зрения науки. Но богатый набор предметов, найденных в Кургане, позволит довольно точно оценить период, к которому относится это захоронение. И Иван говорил, вы собирались сделать пластическую реконструкцию для музея? Да, есть такая мысль, утвердил я. И хотелось бы находки из Кургана в нашем музее оставить. Это возможно? Думаю, да. По поводу останков. Мы считаем, что их нужно будет захоронить впоследствии. «Хорошо, они сейчас уже у антропологов. Если хотите, сразу закажем реконструкцию». «Да, конечно», — тут же согласился я. «Скажете тогда, кому чего и сколько, хорошо?» «Договорились. Узнаю и перезвоню», — ответил Литвинов. «А что по срокам окончания работ?» — спросил я. «Теоретически в декабре мы завершим». «Теоретически?» «Ну, если там ничего больше не окажется». «Ну, я понял, хорошо». — согласился я. — Давайте все сделаем как надо, чтобы никто не прикопался потом, даже при желании. После Литвинова позвонил Сатчану. Хотел договориться о встрече, чтобы доложить ему о наших находках, о дополнительных тратах и обосновать их. Но он пригласил меня на совещание в сауну. Наверняка меня начнут расспрашивать насчет автобазы и типографии. Ну что ж, по автобазе дело похоже, что сдвинулось с мертвой точки». А по типографии расскажу все как есть. Но все же надо уточнить последние шаги и по автобазе, и по типографии». Во время следующего перерыва дозвонился в главмоссавтотранс, Шахов уточнил, что там с нашим экспериментом. «Наша экспериментальная методика дошла до самого верха», — восторженно рассказывал он мне. «Завтра должно состояться совместное совещание различных министерств уровня РСФСР. Представляете?» «Ваш Савельев, начальник автобазы, под это дело пробивает строительство нового выезда с автобазы ближе к шоссе «Энтузиастов» и новой ремзоны». «Насчет ремзоны — это мы говорили, помнится. Новый выезд — это уже его собственная инициатива», — подумал я. «Надо будет съездить туда, посмотреть, что он там мутит. Хотя в любом случае молодец, что инициативный. Надоели мне хуже горько редьки руководители, что вообще ничего не делают». Потом позвонил Ганину. Приятно был удивлен по итогу. Оказалось, что образец он нашел, и с горем пополам в типографии приступили к набору текста. Ну, вроде все идет своим путем. Не стыдно и на глаза начальству попасть. Москва, Лубянка, кабинет зампреда КГБ СССР. Полковник Воронин положил отчет капитана Румянцева о поездке в Святославль зампреду на стол. Вавилов сразу принялся изучать его. «Ну, так я и знал». Швырнул он отчет на стол недовольно. Не согласна она с тем, что дочь не учится, а взяла Академ из-за рождения детей. с силой кобылы. Павел Евгеньевич, вот откуда они берутся, такие безмозглые? Румянцев ей объяснил, что не зачем всему городу знать, с чем она там не согласна в отношении зятя. Так точно. Но он отметил в отчете, обратите внимание, что первоначально вела она себя свободно, страха или растерянности не демонстрировала. «Но потом, когда он изложил возможные меры воздействия в отношении нее, вроде бы испугалась?» «Вроде бы. Значит, сам в этом не уверен. А скажи ему предложить Ивлева наказать тещу за клевету в соответствии с уголовным кодексом. Мы тем самым продемонстрируем ему готовность защитить его и повысим доверие к комитету, посильнее привяжем его к себе». Вернувшись к себе в кабинет, Воронов тут же вызвал к себе Румянцева, хотя очень сильно сомневался, что в городе найдется много мужиков, которые любят свою жену, но готовы отправить в тюрьму тещу. Лично он, если бы в порыве безумства на такое решился, то серьезно подумал бы о разводе и уж точно вряд ли продолжил бы дома питаться. Маму большинство женщин любят побольше своего мужа. Муж может быть и первый, и второй, и третий, а мама она одна. Но начальник сказал, сделать и не возражать же ему, я так никогда не станешь генералом. Генералом стать шанса он имел. Тяжелее всего проскочить ступеньку от подполковника до полковника, но этот шаг уже позади. И возраст вполне позволяет на генеральские погоны претендовать, а главное — глупости не делать. Святославль, квартира Якубовых. Услышав междугородний звонок, Оксана побежала к телефону, Это звонила ее мать. «Как ты доехала на грузовике?» «Все хорошо, мам», — ответила Оксана. «На развод подала?» «Нет, еще некогда сегодня было». «Не тени. С зятем что?» Мой мам, надо притихнуть пока хотя бы на время. Ко мне в выходные приходили два человека, очень серьезных. Объяснили, что мне теперь зятя даже дураком назвать нельзя. Последствия будут, понимаешь? Могут и без работы оставить, если ничего похуже». — Что за такие серьезные мужчины, что ты так прижухла? — Не могу я, мама, по телефону об этом. — Вот так, значит? Уволить угрожают. — Зато у меня работы уже нет, — задумчиво ответила мать. — И ко мне никто не приходил. — Давай, диктуй мне все его адреса и телефоны. — Да, и внучку ко мне пришли, как договаривались. После пар поехал сразу в издательство, вручил Вере слойке, а потом статью про образование. «Хорошая статья», — прошамкала она, набитым ртом, ознакомившись с ней. «Только я бы название изменила, не про нас, а про них. Не чисти слава советскому учителю, а что-нибудь про звериный оскал капитализма и будущее. Дети же это будущее?» — выяснила она свою мысль. «Империализм, пожирающий свое будущее?» — предложил я. «Отлично». Так и дописали. Второй вариант заголовка рядом с первым. «Что выберут, то выберут. Для меня не принципиально». Довольный собой, мы распрощались, и я поехал домой. Глия сообщила, что Румянцев ждет звонка. Предупредила ее, что сегодня вечером буду занят, и набрал капитана на службу. «Все хорошо, но есть вопрос», — начал он с условной фразы. «Разговор есть. Сможешь завтра подъехать?» «Подъеду. Куда ж я денусь с подводной лодки?» — рассмеялся я. Москва. Президиум Верховного Совета СССР. Поручив своему помощнику связать его с Камоловым, Семеров с возмущенным видом ходил по кабинету. Такая красивая инициатива, такая нужная, своевременная. Сразу кучу зайцев убивает, а какие-то чересчур самоуверенные руководители среднего звена берут на себя смелость решать за всех. Прошло не меньше часа, прежде чем его соединили с зампредом Верховного Совета. «Игнатий Федорович?» Семеров. Тут же собрался и спокойным деловым голосом начал он. «Есть предложение по поводу контроля, рассмотрения на местах жалоб, что нам поступают, а мы потом по подведомственности пересылаем. Помните, поступали жалобы на отписки от организации, на которые, собственно, люди и жаловались? Еще решали, что с этим делать? Так я нашел простое, но уверен, рабочее решение». Семеров изложил свою мысль кратко, доходчиво, с предложением обкатать на Москве, в перспективе и с возможностью на другие города распространить. — Это ж сколько тебе людей понадобится, чтобы судьбу каждой жалобы проконтролировать? — усмехнулся Камолов. — А не надо все подряд проверять. Выборочно. Достаточно того, что вся Москва будет знать, что есть такой орган, и он в любой момент нагрянет и проверит. И, не дай бог, у них там будет отписка. — Ну, что-то в этом есть, — задумчиво проговорил зампред. — Может и сработать. «А главное, у нас комсомольцы есть, которые могут этим заниматься. Только вот беда. Я уже методы работы группы начал прорабатывать, так руководители комсомольцев не хотят, чтобы их от работы отвлекали. Саботаж какой-то». «Это кто еще такой умный?» — возмутился Камолов. «Пархоменко из секретариата и Валиев из комитета по миру». «Все те же», — заметил Камолов. «Ладно, разберемся».